Глава 6 Я сонно пялилась в окно, расплываясь по единственному креслу в нашем общем с Бесоветским кабинете. Стаканчик с кофе приятно согревал озябшие ладони, а безмятежный осенний лес завораживал лёгким покачиванием золотистых крон деревьев. Можно было бы испортить себе утро лихорадочными мыслями о том, где сейчас Бесоветский, и чем у него закончился вчерашний день здесь. А ещё погадать, уволят меня сегодня или нет. Но мне не хотелось. Договор, в отличие от коллеги, я подписать не успела. Только стала плевать. Я то ли впала в стадию принятия, то ли в апатию. Что я могу поделать, кроме как делать то, что умею лучше всего? Включив компьютер, я развернула файлы пациентов и начала читать всё подряд. Всё больше убеждаясь, что в этом деле нам с Бессоветским уже точно ничего не добиться. И он это понял первым. Его преимущество помимо других, Ещё и в том, что он не верит тут никому. Сразу раскусил проверки Краморова и смело их пресёк. Я бы даже не догадалась, что проверки вообще имеют какой-то смысл. Играть в игры я не умею вовсе. Двери открылись бесшумно. Если бы я не смотрела в сторону экрана, Верес бы вошёл в кабинет совершенно незамеченным. «Привет», — выглянула я из-за монитора. «Привет». Нехотя выдавил он, и я вспыхнула, как сухая спичка. «Не хочешь здороваться по утрам, нет проблем?» Я отвернулась в экран. «Это было бы отлично, да». Согласно кивнул он, стягивая рюкзак. Я презрительно усмехнулась. «Настолько не приемлешь социальные условности? Ты же хотела обсудить, как нам лучше сработаться. Можешь вообще меня не замечать. Тебя невозможно не замечать. Это проблема». Это комплимент. Я усмехнулась, а он спокойно продолжил. «В моих словах не было намерения унизить тебя. Но ты принялась защищаться. Только хватило тебе ровно на пару минут, и вот ты уже согласна быть незаметной». Он прошёл к столу и уселся на его край, нависая надо мной. «Ты давно не видишь себя настоящую. И за это мне хочется выдрать глаза тому, кто тебя до этого довел. И он вдруг так серьёзно на меня посмотрел, что меня парализовало. Это прозвучало настолько неожиданно и пугающе, что я не знала, как реагировать. Возмутиться, что это всё не его дело? Было бы правильно, но... Во-первых, я уже говорила это. Бессоветскому плевать. А во-вторых, эти его угрозы вдруг показались настолько настоящими, что мне захотелось показать ему пальцем на славу. «Ты не сможешь». Тихо выдохнула я, разочарованно усмехаясь. «Никто не сможет». «Зря ты так думаешь». Понизил он голос, будто мы уже договариваемся. «Как мы дошли до такого? Может, это какая-то манипуляция? Очередная игра?» Было бы жестоко. Потому что бил он по-очень болезненному. Но теперь и его просьба не здороваться с ним казалась мне вполне логичной для мужчины, который не бросает на ветер бесполезных слов. Тут двери в кабинет открылись уже с присущим им звуком, и внутрь тяжело прохромал Крамеров. «Доброго утра», — окинул он нас взглядом, опираясь на трость. «На сегодня дел пока нет. Но я хотел предложить Надежде Яковлевне обсудить вопрос с её повышением. И Крамеров как-то многозначительно посмотрел на бесоветского К сожалению, мы с Надеждой Яковлевной уже согласовали собственные планы» вдруг выдал Верес. Её заинтересовали некоторые аспекты токсикологии, и я вызвался раскрыть для неё важные для совместной работы темы. Я пешила, не решаясь открыть рот. За кого тут болеть, было непонятно. За Краморова. Он главный, и мы с ним действительно должны решить вопрос моим повышением. Но с бессоветским не работать. Вот как. Как ни в чём не бывало, отреагировал Краморов. И сколько это, по-вашему, может занять? Дня три, может, неделю, а там посмотрим. Может, скроется ещё что-то, что надежде необходимо знать. «Я рад, что вы нашли общий язык», — похвалило начальство, задумчиво нахмурилась и покинула кабинет. «Что это сейчас было?» «Хмуро потребовала я у коллеги. Очередные игры?» «Конечно», — усмехнулся Бесовецкий. «Нам с тобой нужно проехаться в город». «Почему это нужно мне?» «Ты уже не можешь отказаться». «Ты соврал Краморову», — напомнила я тыча в двери. «А ты подыграла». «Что тебе нужно?» «Я расскажу тебе, когда сядешь в мою машину». Кивнул он в сторону двери и поднялся со стола. «Скажи, ты... давно вообще с кем-то общался?» Усмехнулась я, поднимаясь. Так с людьми отношения не заводят. Никто просто так ни в чью машину не садится. Мне нужно снять квартиру. Вдруг признался он с обезоруживающей честностью. Я не хочу жить здесь. А я при чём? Квартиру, которую я хочу, сдадут только семейной паре. Ты точно псих. Покачала я головой, складывая руки на груди. Я очень давно ни с кем нормально не общался. Утвердительно кивнул он. Приходилось жить одному. У этого есть последствия. Но я не псих. «Ну, то есть ты меня просто хочешь использовать», — подытожила я. «Естественно», — усмехнулся он. Я направилась к нему, почему-то довольна его пристальным вниманием. Честно сказать, разочарована, — сообщила ему тихо, глядя в глаза. Думала, будет что-то более интересное. Еду надо перчить постепенно, Надя. Расплылся он медленно в усмешке. «Любишь поострее?» неуверенно. уверена». «Но тогда чего же ты нарываешься?» «Не знаю, чем я думала, соглашаясь. Но мне вдруг просто захотелось с ним поехать. Может, такого психа, как Бесовецкий, лучше держать поближе, ведь пока он в отделе, я останусь при нём?» Сашка же говорил, что нужно учиться использовать его слабости. И он был прав. Неумение Бессоветского строить общение с коллегами и пациентами на лицо И даже сам он этого не отрицает. Но не только это Бессоветский завораживал. Уж не знаю, чем именно, своей странной гениальностью, не подающейся логическому объяснению, быть может. В любом случае согласиться это отважиться на авантюру, которая оказалась лучше, чем все мои прежние перспективы. «Так а где ты жил всё это время?» и интересовалась я в лифте. В лесу. Посмотрел он на меня немного устало. Шутишь. На его губах блуждала еле заметная улыбка. Он совсем не был похож на вчерашнего. Нет. Почему в лесу? Прозвучит слишком пафосно, но я и правда редкий спец. Вздохнул он и отвёл взгляд. Это не пошло мне на пользу. Три года я провёл в плену на Ближнем Востоке. Меня настолько поразило его словами, что я забыла выйти из лифта. Бессоветский обернулся, выжидательно посмотрев на меня. А я опомнилась и зашагала за ним. «А ты эмпат», — заметил он. «Не обязательно», — растерянно отозвалась я. «Как ни крути, это звучит шокирующе». «Пожалуй». Мы прошли через проходную и вышли на улицу. Погода благоволела. «Погода благоволела». Светило солнце, блестели лужи, покрытые золотистой реабью от лёгкого ветра. Настроение было иррационально приподнятое. «Так, а в первый раз тебя сюда привезли под настоящим конвоем?» — заметила я, когда мы сели в его машину. «И, кстати, где твой пёс?» «Пса зовут Питер. Он остался у друга на сегодня. И конвой был настоящий. Ты такой страшный, что тебе понадобилась целая бригада оперативников?» «Наверное», — усмехнулся он. «Понятия не имею». «Ты думал, что тебе основа?» «Я не давал тебе разрешения на анкетирование». Перебил он меня спокойно. «Но, если хочешь, вопрос за вопрос». Я обняла себя и отвернулась в окно. «Не хочу. Тогда нам будет не о чем говорить. Я ничего не скажу тебе о личной жизни», — вставила я, поворачиваясь к нему снова. «А почему ты так её оберегаешь?» улыбнулся он. «Сколько раз тебе говорить, что всему есть границы?» Возмутилась я, снова вспыхивая эмоциями. «Ты же не хочешь отвечать на мои вопросы?» «Это нормально, когда отвечают двое», спокойно парировал он. «Потому что мне нечем гордиться. Я скорее могу только шокировать, как и ты». «Тогда совсем не вижу проблемы шокировать меня в ответ». «Я сама виновата. Это не вызывает сочувствия». «Почему ты думаешь, что я не виноват?» «Потому что ты очень одарён, а я просто неудачно вышла замуж. Когда неудачно делают выбор партнёры, это ведь от желания быть с кем-то, а не огрести неприятностей. Никто этого не заслуживает. Но точно не ты. Ты меня не знаешь». «Ещё нет». Он нахмурился, глядя на дорогу. «А дети у тебя есть?» «Нет». Он напряжённо вздохнул, и мы замолчали надолго. Даже не собиралась думать, что всё это значило. Беспокоило другое. Почему я вдруг забыла, что мне нельзя проводить время с незнакомым мужчиной?